Глава девятая У каждого случаются дни, когда ну ничего не выходит. Срывается с крючка красавица-щука, почти уже вынута из воды, клекнет пышное тесто, из рук падает любимый горшок, и хорошо, если не с горячими щами. Невольно покажется, будто желают тебя не то чтобы сгубить, донять, довести до злых слез, предупредить. В прежние времена, когда мир был моложе и краше теперешнего, люди лучше умели разгадывать, о чем вещали им из-за черты. Я сидела на пороге клети, сунув ноги в сапогах теплому молчану под бок и костяным стругом выглаживала древки для стрел. Это дело у меня никогда еще меж рук не валилось. Стружки легкими пушинками опадали на снег. Иногда я нарочно роняла их на чёрный пёсий нос. Молчан утирался лапой, не просыпаясь. Я думала о варягах и об их варяжской земле. О ней у нас всегда говорили «за морем», хотя туда можно было доехать горой, сухим путем. Не то, что в северные страны, про которые толком не ведал никто, остров или матерая суша. За морем, потому что к варягам и от варягов всегда ездили на кораблях, минуя густые береговые леса, болотные топи и жадных лихих людей. Море, конечно, тоже шутило тяжкие шутки, но мореходы в варяжской земле рождались отменные, умели с ним сладить, мы сами в том убедились. Племён там жило не меньше, чем в наших лесах. Вождь Мстевой, словомир и половина людей были вагеры. На их языке это значило мужественные люди. Вагеры сидели на западе варяжской страны, рядом с датчанами. И люди рассказывали, жестокие дела порой творились там, в сумежных лесах. Не вдруг объяснишь. Ну, как если бы весь стал резать карелов, а карелы — славян. И не разобраться уже, кто первый обиделся. Там, в Старграде, был прежде рюриков стол. Как звали грозного князя, знали немногие побратимы, верные ближники, мешавшие кровь в серебряной чаше. Всем прочим хватало имени его рода, а род восходил к яро-белому соколу, да непростому, к самому рарогу птице-огня. Сто лет назад ни один человек не смел сказать свое имя, чтобы не попасть в лапы беде. Мало ли кому случится подслушать. Теперь это касалось больше вождей. Не зря жаловались старые люди, мол, все измельчало. Вот и варяк воевода открыл нам лишь прозвание — «Мстящий воин», «Мстевой». Да знайся моего тайного имени, чего доброго вздумали бы порчи испортить? Да не его одного, он-то сам мало чего боялся, дружине не было б худо. А еще в варяжской земле жило племя, Рёкшиеся лютичи или вильцы. Не надо бы натолковать, и прозвали, скорее всего, напуганные враги. И еще иные, не тише. И от века ездили к нам, избы ставили в и окресь. В Ладоге, если не врали, у всех вядших людей была за морем родня, своя кровь. Кого же было позвать князю Вадиму в подмогу на северных разбойников-мореходов, как ни другого славного морехода, князя Варяжского, и притом самого самого славянина, половину по матери? Я вскинула голову, когда ко мне подошла мать. Накануне я принесла несколько зайцев, а нынче на весь двор пахло печевым. Не пирожка ли надумала поднести? Успела, помню, мелькнуть. И впрямь скоро вырастет борода. Девки, место в избе, во дворе мужская работа. «Беги, дитятка», — проговорила мать торопливо. «Старый батюшка ждет, велит поспешать». «Вот те и пирожки», — подумала я, поднимаясь. «Может, один ухвачу, когда возвращусь?» «И зачем бы это ей нужна было дядьке?» «Не иначе решил лося добыть» а не то пошлет нас молчаном за волком на шубу на одеяло уже обметая ноги в дядькиной влазни, смекнула для такого у матери был слишком значительный вид а может сани собрали вести оговоренное в нетодон Ну а я тут при чем ладно скоро узнаю я толкнула дверь и вошла дядька за что то выговаривал старшему сыну И я, чтобы не мешать, юркнула сперва в женский кут. Там у светца сидела с шитьем самая младшая дядькина жена, пригожая и молоденькая, на три лета младше меня. Она подняла глаза и улыбнулась, робко и ласково. Мы баловали ее и любили, но меньшиться в семье всегда вроде чернавки. Уж во всяком случае, пока не родит первого сына. Не при нас это заведено, и даже не при наших отцах, не нами окончится. Дядька взял ее совсем недавно, нынешней осенью. Пускай, мол, все видят, вождь рода не одрехлел. Вождю нельзя одрехлеть. Кто становится равнодушен к жене, уже больше не может дать своим охотникам удачу в лесу, земле плодородие. А умрет, юная жена отойдет старшему сыну, ведь она ему не мать. Теперь ее живот понемногу круглился, и в улыбке светила тайная гордость. «Кто угоден богам более, женщины, несущей в себе новую жизнь?» Дядькина большуха обнимала ее за плечи, по-матерински нашептывала на ушко. Я подсела с другой стороны, и меньшица прижалась щекой к моей щеке, холодной с мороза. «Зимушка, скоро счастлива будешь». Моя рука, потянувшаяся к шитью, остановилась. «Зимка, где ты там?» — окликнули из мужского угла. Я не помню, как поднялась и обошла печь. Хотела облизнуть треснувшую губу, но язык был шершавым. Дядька Ждан тогда проводил свою сорок шестую осень, и к его волосам прилипло уже порядочно снега. Был он крепок и кряжест. Здоровенный женатый сын стоял перед ним с малиновыми ушами, не смел поднять глаз. «Сговорил я тебя, беспутную», — сказал дядька и пристукнул кулаком по колену. «Благодари». «Все», — мертвым голосом сказал во мне кто-то другой. «Вот и все». «За кого, батюшка?» — спросила я еле внятно, так что дядька даже подался вперед, прислушиваясь, что лепечу. Девки редко отваживаются прямо спросить «за кого?». Убегают с жарко и сладко колотящимся сердцем, и лишь после окольными путями выпытывают, кто с ужиной. Тот ли, с кем миловались, с кем у святых ракит о любви толковали на великом празднике в короткую летнюю ночь? «За соболька!» — ответил дядька сердито. Звонка соболёк за тебя перестарку вена дает, а впору бы с приплатой нос отвернуть!» Я не знаю, может, я действительно благодарила. Во всяком случае, ни слова поперек не сказала. А что тут скажешь, если прабабки мои поколениями благодарили старейшин и радовались, что не обошла судьба, что все будет как у людей. Молчан вскинулся на дыбы, заглядывая в лицо. На все готов был ради меня и скулил не в силах помочь. Потом бросился к клете и выволок за ремни мои лыжи. Думал, в лес побегу, разгонять тоску и обиду. Прежде я часто так делала. Теперь, верно, даст нам соболек полисовничать. Вот ведь чья воля будет теперь надо мной. Собалька! Я вспомнила, как он метал нож в злую березу. «Покорюсь и сама переломлю в себе что-то, чему уже не срастись. А не покорюсь?» У нас так об умерших говорили. «Ушел из рода совсем». Негнущиеся ноги перенесли меня через двор, к избе. Потом в избу. Сестренки смотрели молча, И так словно в первый раз видели. Верно, мать рассказала. Младшие поняли только, что басней им теперь не дождаться, и берестяных кукол чинить будет некому. Зато белене обещан был праздник, сияло ровно, кто загодя песочком начистил. А над их головами, на гладких бревнах стены, на деревянных гвоздях висел дедушкин славный подарок — Мой! Лук. «Вот девку вашу, стрелять мастерицу, я сам бы первый взял». Давно произнесенные слова отдались так ясно, что я едва не оглянулась, ища говорившего. Словомир. мир и варяги. Братья, названные друг другу и всем, кто в отроках перемается и в дружину войдет. Вот. Стало быть, какое решение с лета крепло во мне, чтобы отлиться в ясную мысль только теперь. Молчан подвывал и скрёбся за дверью. Мать проследила мой взгляд. «Доченька», — сказала она и опустилась на лавку, прижимая руку к рту. Я не ответила. Я притащила кузов и раскрыла сундук, где зачем-то копила приданное, вязаное тканное, шитое. Сундук был устроен по веске кадушкой. Не пропадет и в пожаре. Повалил на бок, да выкатил. а хоть бы и пропал. Я безжалостно выкидывала на пол добро и, наконец, вытащила два узорчатых платья. Остального не жалко, но с ними хоть режь разлучиться я не могла. Я их шила с мечтой показаться тому, кого я всегда ждала. Званка соболек. Выговорить-то смех. Когда платья спрятались в кузовке, Белёна тоже что-то почувствовала и взвизгнула, подхватываясь на резвые ножки. — Вот, батюшке расскажу! — А была ведь и ласковой, и любопытной, — подумала я устала. — Была ведь. — Сиди, — приказала я ей. Не особенно громко, но ее приморозило к лавке умненькая она еще смекнет свою выгоду и вдоволь пороется в сундуке но это после теперь пускай посидит смирно да помолчит хотя бы со страху а кто то другой во мне продолжал трезво наблюдать со стороны и вот что удивительно сколько уже раз я мнила себе крик и плач через которые надо будет ступить а то и погоню и как без затей все совершилось когда срок наступил. У меня хватило рассудка удивиться и ошалело подумать, а точно ли надеялся дядька сбыть меня за соболька. Может, на той расчет был, что из рода уйду. Я собиралась как на охоту. Вся разница — два платья на дне кузовка. Да мать не остерегала уходить далеко, а младшие не упрашивали принести из леса белочку. И еще не поздно было остаться. Или правда, что ли, наведаться в чащу, побродить денек-два и назад к собольку? Мать смотрела на меня молча, беспомощно обмякнув на лавке. Наверное, тоже толком не верила, что я ухожу насовсем. Из рода, навек. За край, откуда они возвращаются. Глаза видели, а сердце не понимало беспутная, а все же дитё. Как оторвать от себя? Как навсегда отпустить? А не отпустить как? В первый раз я не спрашивала позволения. Я была еще здесь, но уже шагнула из круга, где властно ее матери слова, и печной огонь меня больше не грел. Без меня он не погаснет. Все это чувствовали. Я взяла своего бога и посадила под плетеную крышку. Уже одетая в меховых штанах, с луком у левого бедра и с кузовом за спиной, я наклонилась к матери и обняла. «Белена у тебя теперь старшая». Вот когда она, вскочив, всплеснула руками, заплакала, и я незыблемо поняла, что никуда не уйду. Не смогу бросить ее. и соболек показался не столь уж немилым, подумаешь, злая береза, чего не взбредет заждавшейся дури. Мать подхватила кругленький глубиной короб с пирожками, высыпала их румяное в трепицу, стала завязывать неверными, противящимися руками. Дититку для дальней дороги. Значит, уйду. Я расцеловала сестренок всех четырех, и даже Белёна смотрела снизу вверх, испуганная и чуть ли не виновата. Ничего. К завтраму позабудет. Куда бежать, если не на дедушкину могилу? Кому другому поплакаться? У кого еще совета спросить? Боевище было устроено опричь жилья. Нарочно в таком месте, чтобы вела тропкой к нам, и к кузнецу, и к иной дальней родне. Когда садились здесь жить, нарочно сговаривались, где станет первая почитаемая могила. Сам пращур назначился нам, где ставить погребальный костер, где сыпать курган. Пока нет могилы, не знают люди земли, и земля не знает людей. Я долго сидела в холодном снегу среди голых рябин. Летом все по-другому. Летом вокруг звенит веселая жизнь, и мстицы мертвые чутко дремлют в земле и сквозь дрему улыбаются от звуку праздника. Что там зимой, когда спят крепким сном лешие, болотники и полевики? Наверное, мертвые тоже пробудятся ближе к весне когда во всех дворах загорится высоко наваленная солома, обогреет слетевшиеся тени. Рядом с дедушкой лежал и отец, но отца я помнила плохо и думала, что скажет дедушка, услыхав, как я сама отреклась от печного огня, из рода извергнулась, отзовется ли, пожелает ли признать, Внучку любима. Шепчущая поземка бежала по моим сапогам. Снежинки застревали в меху, Ложились на сдобные щеки несъеденных пирожков. Мертвые любят, когда живые веселятся, Едят и пьют у могил. Но я в этот раз не могла куска откусить. И мыслила. Оттолкнул дедушка. Осерчал. Отвернулся, и замело тропинку домой. Совсем замело, больше не отыскать. Лечь бы тут, да замерзнуть. В баснях такие вот девки, отчаявшись, гибли, всеми покинуты. Нет уж, не будет, как в басне. Я от рода отказывалась, или рот от меня — как тогда, перед варягами. Я кривым сучком была, или все дерево криво росло. Я поднялась, глянула на низкое солнце. Четыре морских перехода. Сколько это, если пешком? Солнце опускалось за море. Мы думали, раньше там мертвые жили за морем. Я видела берестяной лист, разрисованный мстевоем для дядьки. Два вестских охотника, отчаянные ребята, видели Нета Дун в прошлом году. Своим путешествием они хвастались до сих пор. Молчан заранее поджимал переднюю лапу, готовясь оберегать ее в далеком пути. «Он не предаст. Пустится со мной за край света» и будет идти, пока не сотрет лап до костей, пока не надсадит верного сердца, утонув в зыбучем снегу. Да и в Тадуни как еще примут? Суров воевода. Скажет, только пса не хватало. Я опустилась на корточки. Хромой волкодав ткнулся носом мне в щеку и зажмурил глаза. Не ходил бы, молчанушка. Довясь слезами, попросила я шепотом, я вернусь за тобой, на корабле приплыву. Он понял меня и поверил. Он все понимал и всегда верил мне. Я кое-как поднялась и пошла прочь, не смея повернуть головы. Я знала молчан не сводил с меня глаз. Лыжи с размеренным шорохом несли по ровному полю и в то же время как будто вниз с немыслимой круче. Воет в ушах, летят за спину кусты и деревья, а сердце мрет ужасом и ощущением то ли падения, то ли полета. Не остановиться, не повернуть, не повременить. Не могу лучше сказать. Возле самого леса я все-таки оглянулась. Молчан несся по моему следу, пластаясь над снегом, выдергивая себя из пухлых сугробов, и столько обреченной, отчаянной мощи было в каждом его скачке. Водилась у нас с молчаном такая забава: Я бежала, он догонял. Опрокидывал мы боролись. Может, он и теперь хотел убедить меня и себя, что. Все было игрой. Вот налетел, взметнулся в прыжке. и Я не стала противиться. Молчан мигом сбил меня с ног, вдавил в снег. Притворно зарычал и вдруг заскулил. Заплакал тоненько, жалобно, как больной щенок, которого я когда-то выпаивала молоком и баюкала, нося подвору на руках. Я встала, стащила шапку и отряхнулась. «Иди, дом береги», — ровным голосом сказала я молчану. «И чего мне это стоило?» Ведала только злая береза, все еще смотревшая на нас издалека. Молчан поглядел мне в глаза, опустил хвост и голову, И на трех лапах заковылял прочь. Все прежнее кончилось безвозвратно. Меня ждал неведомый грозный мир за пределами рода и неведомая страшная жизнь. Для нее следовало умереть и родиться вновь, подобно младенцу, зареванным, одиноким и голым.